Глава 23. Римское пророчество В первые секунды, окажавшись в темноте, я проверил помещение, переместив часть внимания на тонкий план. Никого, кроме меня и Айлин, здесь не было. Вроде бы здесь нас не ожидало никаких сюрпризов. Теперь требовалось осмотреться обычным зрением. Поскольку заготовку светляка я сделал на следующий день после неприятного опыта в Каналье, воспользоваться ей было самое время. Раскрыв ладонь, сформировал светящийся шарик размером с куриное яйцо и мягко отпустил его. Всплыв метра на полтора над нами, он запылал золотистым светом, и мы увидели, что находимся в небольшом помещении примерно метра три на четыре совершенно пустом, идеально чистом, без окон и с единственной дверью. Богатая роспись стен с сюжетами древних легенд делала эту комнату не похожей на тюрьму. Почему жрица заперла нас здесь столь поспешно, не сказав ни слова, оставалось загадкой? Вряд ли это распоряжение Артемиды. Зачем ей такое? И Фев вряд ли мог подобным образом хозяйничать в храме любимой и ненавистной сестры. Хотя запертая дверь выглядела прочной, я бы справился с ней ударами кинетики, но предпочел набраться терпения и пока не опускаться до разрушительных крайностей. — Алин, дорогая, хватит прятаться, — сказал я, чувствуя, что моя подруга, оставаясь невидимой, испытывает тревогу. Тревогу испытывал я. Откуда-то извне приходило ясное ощущение, что происходит нечто, и это нечто имеет какое-то отношение к нам, но не слишком прямое. Более мое восприятие не давало никаких подсказок. Безмолвно откликнувшись на мою просьбу, госпожа Синицына начала проступать. Сначала появился едва заметный контур, охваченный слабым свечением, затем она сама поначалу прозрачная, точно созданная из редкого тумана. Я снова вернулся к мысли, возникшей еще накануне. В проявлении ее энергетических тел что-то не так. Вчера мысль о необычности ее ауры быстро ушла на задний план из-за наплыва эмоций и самого общения с Алим. Сейчас, находясь в бездействии, я снова вернулся к ней и утвердился. Аура моей любимой подруги и ее основные энергетические тела имели какие-то неясные искажения. Причем за прошедшую ночь и большую половину дня искажения значительно усилились. Этим объяснялись некоторые аномалии в проявлении Айлин, например, контур вокруг нее, который появился раньше, чем эфирное тело стало видимым но заметно запаздывало проявление астрального тела, видимом для глаз области. Подожди, не шевелись, я протянул к ней руку, закрыл глаза, сосредотачиваясь и осторожно сканируя ее сверху вниз. Что случилось, Саш? забеспокоилась Синицына. Все в порядке, просто помолчи и постарайся не двигаться, попросил я, вернувшись еще раз к Сахара-чакре отмечая, что поток, входящий в нее энергии, сильнее, чем я мог бы ожидать. Он был почти таким же интенсивным, как у меня. Аномалия начиналась с верхней чакры, от нее тянулись вниз едва различимые волокна. Я последовал им, с особым вниманием прошел мимо анджины чакры, и под ней обнаружил слабо светящиеся уплотнения, формой, похожие на чечевицу. К нему также сходились энергетические волокна от других чакр. Боги, с придыханием произнес я. Саша, скажи правду, что не так? Еще больше разволновала Синицына. Все хорошо, стой спокойно и молчи, ответил я, сосредоточившись на этой редчайшей находке. От золотой чечевицы, которая прежде была не видна, исходила явная аршервибрация, свойственная только энергетическому телу богов. Эта редкая аномалия не могла возникнуть сама собой, разве что если бы Айлин была дочерью бога или богини. Только тогда она бы появилась сразу после рождения или еще во младенчестве. Значит, это образование, похожее на золотистую чечевицу, Ничто иное, как зерно Аршер. Я никогда не видел его, но за тысячи лет мне кое-что довелось о нем узнать. Через некоторое время семя вечных прорастет, и из него раскроется первое энергетическое тело Бога. У небесных их бывает до восемнадцати. Большая их часть приобретенная, выросшая позже из этого самого первого тела, которое дает зерно Аршер. При особых условиях его можно поместить в человека, но для этого нужна сила и участие сразу четырех богов — двух мужчин и двух женщин. Сейчас я даже не знал, что сказать о Промолчать, в то время как она оставалась напугана, и в ее глаза ждали от меня ответа? Ясно одно — боги что-то замышляли, и здесь была замешана не только Артемида и Аполлон. Хорошей новостью можно считать то, что в Айлин находится не что иное, как такая высокая структура — зерно Аршер. А значит, в скором времени моя подруга станет практически кем-то из высших существ. Так вот, почему меня преследовало видение Айлин в образе ангела. Я не знал, как быстро прорастает божественное зерно, возможно, достаточно быстро, и тогда это объясняло, почему так спешил Аполлон и Артемида, и почему Фэб говорил мне, мол, я глуп, и своим вмешательством могу навредить Айлин. Но была и плохая новость. Если даже Артемида не сочла нужным известить меня об их замысле, то значит, у нее были основания опасаться, что я буду против него. Я посмотрел в голубые, полные тревоги, глаза Синицына и сказал, «Ну, чего то и все хорошо. Нас ждут кое-какие перемены. Я пока не знаю, какие. Надеюсь, хорошие. Плохих мы просто не допустим». «Саш, тебе легко говорить. Меня пугает эта неизвестность», — она прижалась ко мне. «Пойми главное, у тебя нет больше физического тела, а значит, для тебя нет того огромного числа угроз, которые существуют для обычных людей». Подумай над этим. Хорошо, подумай. Поверь, эта мысль очень важна, и она должна стать основой уверенности, которую ты найдешь сама в себе. Эта уверенность будет расти с каждым днем, по мере того, как ты будешь узнавать больше о себе новой и окружающем мире. За ней будут расти твои силы и растворяться опасения, которые тебя пока мучают. Я поцеловал ее и активировал капли дождя, передавая ей покой и расслабление. Сказала, на душе у меня все равно осталась необъяснимая тревога. Вспыхнул яркий свет и раздался шум, пришедший мгновенно и громко. Скорее, не шум, а грохот. Через несколько мгновений я понял, что это грохот падающей воды. Я повернулся и увидел. Дальний простенок растворился, открывая дорогу в место, которое не могло существовать в Москве и близких окрестностях столиц. Справа с высокой скалы шумом срывался водопад, наполняя небольшое озеро с чистейшей бирюзовой водой. С другой стороны от водоема начиналась дорожка, сбирающаяся на кручу. И там дальше между деревьев и кустов проступал мраморный дворец с величественными колоннами и золотыми рельефами. Пока мы не покинули помещение храма и имелась связь всей имперской сетью, я стегнул эхо, снажал боковую пластину и проговорил сообщение для бранеса Евстафьевой. Таля, извини, но мы здесь задержимся не менее, чем часа на два. Очень не хочу мучить тебя ожиданиями. Завтра буду на похоронах Айлин. Свободное время появится только на следующей неделе. Еще раз извини, не скучай. — Это сад Артемиды, — узнал Синица, разглядывая открывшийся перед нами великолепный пейзаж. Увлеченная созерцанием водопада и необычных красивых цветов, она, наверное, не обратила внимания на мое сообщение, бронесси. — Надо понимать, богиня нас приглашает. Идем. Я шагнул на мощеную синеватым камнем дорожку, сбирающуюся в три этапа ко дворцу. Артемида встретила нас у ступеней, и по ее поджатым губам и пронзительному взгляду я понял, что богиня не в лучшем настроении. — Не могла впустить вас раньше, — сказала она еще издалека, — не хотела, чтобы вы столкнулись с Фебом. Только что прогнала его, теперь я снова с ним в ссоре. — Сожалею, величайшая, это из-за меня. Я одолел последние шаги подъема и остановился перед ней. — Нет, из-за него... Из-за его упрямства и непомерной гордыни. Хотя твое столкновение с ним тоже сыграло роль. Он до сих пор в гневе. Идемте. Пришло время тебе многое сказать. Она провела нас на террасу с видом на лужайку, покрытую молодой травой цветами. Возле источника, вытекавшего из каменных плит, послись олени, где-то в ветвях невысоких деревьев щебетали птицы. Ближе к концу террасы был накрыт стол, серебряная ваза с фруктами, золотой поменьше, с всевозможными орехами, медом и сладостями. В фиалах и фарфором кувшине были какие-то напитки. Хотя Артемиду называли небесной охотницей, мясо никогда не было за ее столом, так говорили другие боги и мудрецы. Теперь в этом я мог убедиться сам. — Сначала поговорим о римском пророчестве, — сказала богиня, указывая мне на табурет справа от своего, покрытого изящной резьбой. — А почему не озерний аршер? — Спросил я с легкой подковыркой. — Знаешь уже об этом? — Артемида указала Синицыну на другой табурет с противоположной стороны стола. — Ты хитрец, Астерий, но, поверь, я не собиралась скрывать это от тебя. — Кстати, в этом одна из причин ссоры с Фебом. Его возмутило, что я собиралась тебе многое объяснять. По его мнению, богиня не должна опускаться до объяснений со смертным. Но я, по сути, бессмертный. Я коснулся ее руки и пустил капли дождя. Артемида это почувствовал сразу. «Зачем ты это делаешь?» Она нахмурилась. «Что плохого в расслабляющей магии? Ты напряжена, сердито после разговора с Фебом». «Разве тебе повредит немного ментальной магии? Только приятное расслабление и нежный покой для души», — оправдался я, понимая, что подобными фокусами ее не проведешь. «Да, расслабление, покой и еще одна тайная ниточка, связывающая нас, плюс немного обольщения, астерий, я знаю, как сильно ты хочешь меня, но не надо так играть с богами» она наверное хотела сказать больше но бросив взгляд на Элин, лишь погрустнел взглядом давай все таки вернемся к пророчеству на минуту повисла тишина охотница почему то не спешила начать а Элин чувствовал себя очень неловко опустив голову и часто поглядывая на меня а я в напряжении ждал слов богини берите фрукты сладкое здесь вино Артемида указал на высокий фиал. «Очень хорошее храмовое вино из Эфеса. Здесь вода из моего источника». Она уронила взгляд на кувшин. «Астерий. Римское пророчество, как и ожидалось, самым прямым образом касается тебя, вернее, рода Елецких. И при всей своей ясности оно оставляет много вопросов». «Я это понимаю» и поэтому с нетерпением жду, когда ты перестанешь играть в интриги и, наконец, его произнешешь. Я дотянулся до фиала с эфеским вином и налил в чашу Айлин потом себе. — Попробуй, делай, как вчера, только не больше двух-трех глотков, — сказал я своей подруге, — и уплотняйся. Для тебя это полезная практика. Я хотел занять Айлин хотя бы чем-то, чтобы она не чувствовала себя без внимания. «Как ты знаешь, само пророчество уничтожено, но от этого оно не потеряло силу», — повторяла она то, что я уже знал, и продолжила. «Из-за того, что она стерта, точных слов не скажет никто, наверное, даже сама Гера не помнит его дословно. Но я нашла ту, которая помнит достаточно ясно его смысл. Итак, суть римского предсказания в том, что если мужчина из рода Елецких откроет тайну древних виман, то ваша империя построит летающие машины, способные достичь других планет, и поэтому значительно возвеличится. Небесных это не слишком бы беспокоило, если бы не одно «но». За этими событиями случатся большие изменения в высоком доме. Сплывут кое-какие дела Геры. Случится скандал, и Гера будет изгнана Перуном. Громовой бог даст ей немедленный развод и вышлет на юг с наказом, чтобы она больше никогда не приближалась к овладениям. Возможно, место Геры рядом с Перуном займет лето. Но это не точно. Здесь предсказания допускают варианты, и звучат в них разные имена. Я их не буду называть, поскольку это не точно и тебя это не касается. А судьба Геры станет печальной на тысячи лет вперед. Олимп ее тоже не примет. Прежде всевластная богиня потеряет былую власть и величие, и думаю по делам ей, за то, что она предала моего отца. Он очень страдал тогда, не столько из-за проигрыша Перуну в споре, сколько из-за предательства любимой женой. Вот как! Я сидел потрясенный, рука сама потянулась к фиалу свиному. Твоя мать войдет в высокий дом и станет женой Перуну вместо Геры, — переспросил я, пытаясь разобраться во множестве мыслей, хлынувшись следом за пониманием сути предсказания. Так говорится в том пророчестве. Это может случиться лишь в том случае, если мужчина из рода Елецких откроет тайну древних виман. — Думаю, в этом причина покушения на твоего отца. По той же причине ты сам оказывался не раз на краю гибели. И по той же причине Гера приходила к тебе с просьбой, которая тебе известна не хуже, чем мне. Охотница тоже налила в свою чашу вино. — Прости, величайшая, но при чем здесь тайна древних лиман? Как она связана с женами Перуна? Я был изумлен и растаревожен, Захотелось закурить. С чего ты взял, что связь пророчества должна быть видимой? Так часто бывает. События происходят вне всякой видимой связи. Особенно те события, которые происходят в самых высоких хорах. К примеру, если ты не выпьешь до последнего глотка эту чашу с вином, я никогда не помирюсь с Февом. Я не говорю, что будет именно так, но говорю, что очень часто события, Особенно те, которые обозначены в пророчествах, не имеют никакой явной связи. Эта связь может поступить лишь через тысячи лет, или так и остаться для всех на стайной. И только Всевышний Творец, Создатель всех миров, знает, почему события сложились именно так. Сказала она, макнув губы в вино и сделав глоток. И она была права. Я знал о верхнем принципе мироустройства, принципе отсутствия видимых причин, но ввиду его нечастого проявления в человеческой жизни я редко вспоминал о нем. И теперь, когда для меня раскрылась суть римского предсказания, все прояснилось. Пазлы быстро складывались. Заинтересованность Бритишей в моей гибели, как и гибели моего отца, так же стала понятной. В этом вопросе они становились несомненными союзниками Геры. Для Британии могучий воздушный флот России хуже, чем самый страшный сон. А если наши имперские виманы полетят к другим планетам, в и Марсу, которые населены, то это сделает Российскую империю космической и надолго или навсегда поставит крест на былом британском величии. Таков был лишь наш человеческий аспект возможных перемен. Но в эти вероятные события вплетены интересы богов, и я пока не слишком понимал их. «Теперь об Айлин», — произнесла охотница, и Синицына тут же встрепенулась, настороженно глядя на богиню. «Айлин, ты не бойся. У нас не было и нет замысла сделать тебе что-то плохое». Мысль посадить в тебя зерно Аршир к нам пришла лишь в тот момент, когда ты уже умерла. Я знаю, как вы добры ко мне, и очень благодарна вам, прошептала Элин, но испуг так и не сошел с лица Элин, девочка, ты можешь не быть такой кроткой со мной. В тебе прорастает тело Бога, а значит ты становишься бессмертной, равной нам. Кратко вернуть к истории, происходившей последние дни. Как я говорила, о склепе найти не удалось. Думаю, Гера специально куда-то увлекла его. Артемида повернулась ко мне. Я знала, как важна для тебя жизнь, Алин, и решила пойти на такую крайность, как привлечь к ее исцелению своего брата. Ведь он когда-то врачевал не хуже о склепе. Просить его о помощи самой не хотелось, поэтому обратилась к матери. Кстати, именно лето помогла мне с пророчеством. Она знает его, и для нее помочь тебе, а значит свести счеты с Герой, представляется очень привлекательным. Ведь, сам понимаешь, среди небесных нет врагов более непримиримых, чем моя мать и Гера, после того скандала с моим рождением и безумной ревностью Гера. А лето сразу отозвалась на мою просьбу, отправилась в Дельфа и призвала Фева. Мама тут же решила, что помимо ее личной выгоды, выпал подходящий случай примирить нас. Благодаря лету и цели, объединившей нас троих, между мной и Аполлоном наладились отношения. Правда, он был недоволен моим отношением к тебе. А Феб, как всегда, очень ревнив. Он опасается, что ты для меня станешь так же близок, как когда-то был Орен. «Почему он так ревнует тебя?» — спросил я, подняв чашу с вином и поглядывая на Алин, которая ловила каждое слово Артемида. Много тысяч лет назад, после того печального случая, с Орионом ходили слухи, будто Аполлон влюбился в Артемиду вовсе не как брат. И позже, расправившись с Орионом, добился ее, и они спали вместе. Только мне кажется, что в этих слухах нет правды, иначе как объяснить ссору между охотницей и лучезарным, не прекратившуюся до сих пор? Потому что он полон гордыни и слишком самовлюблен. Он считает, что я тоже должна любить его, звая, кто я ему на самом деле. Ведь он родился успешно лишь благодаря мне. Были опасения, что из-за тяжелых родов лета мой младший брат станет калекой. Остелли, сейчас не время говорить об этом, хотя после разговора с ним во мне еще пылает огонь, так и хочется высказаться. Все, ладно, нет больше здесь Аполлона, тем более для меня его нет. Слушать дальше, как вышел с Айлин. она сделала глоток вина. Хотя Лето просил его прибыть в Москву поскорее, Аполлон задержался в Дельфах, и когда он прибыл и осмотрел Айлин, то жить ей оставалось уже меньше часа. «Брат мой на самом деле старался, но он не занимался целительством слишком долго и, наверное, растратил навыки. Он не смог спасти Айлин. Она умерла на наших глазах». Ее сердце остановилось, и душа воспарила над телом. Великий поток перерождений тут же подхватил ее. Я едва успела вырвать Айлин и соединить ее энергетические тела. «Признаюсь, в этом Феп очень хорошо помог мне». Все случилось настолько быстро, что без его помощи я бы не справилась. Думаю, нам противостояла какая-то сила, возможно, Гера. И именно в тот момент Лето пришла на ум идея вложить в Айлин зерно Аршер. Для этого нужен был четвертый бог, бог-мужчина. И мама, сначала ничего не объяснив нам, призвала на помощь Гермеса, с которым она дружна в последнее время. — Я не понимаю главного. Зачем вы это сделали? Зачем поместили в нее зерно Аршер? Скажи правду, прекраснейшая из небесных. Какую судьбу вы готовите, моя Алин? Посмел я перебить богиню. Глаза ее стали строгими и серыми. Небесная глубизна, недавно сиявшая у них, тут же растворилась.